Часть вторая. Составляющие сексуального интеллекта. Глава четвертая. Ваш мозг. Информация и знания. Джейсон понравился мне сразу, как только я его увидел. Он был великолепен. Студент Гарварда, который теперь заканчивал учебу в Стэнфордской высшей школе бизнеса. У него была густая шевелюра из растрепанных каштановых волос и шнурки пурпурного цвета. Он выглядел освежающе в сравнении с другими, одетыми с иголочки, студентами бизнес-школы. «В мои 25 лет у меня полный провал в отношениях с женщинами», — заявил он. «В каком смысле?» «Я совершенно не могу полагаться на свою эрекцию, а еще иногда я кончаю слишком быстро». Насколько быстро? До того, как девушка кончит. Знаете, как мне стыдно в такие моменты. Когда я спросил Джейсона, почему это проблема, он подумал, что, может быть, я не понял ситуацию и повторил все, что рассказал, еще раз. «Да, я понимаю», — сказал я. «Но почему то, что ты не возбуждаешься, когда захочешь, и кончаешь раньше, чем хотел бы, является проблемой?» «Не знаю, как там было в ваше время», — начал он, шутя и в то же время понемногу раздражаясь, «но сегодня девушки, ложась с парнем в постель, ожидают определенных вещей, и хороший основательный трах — одна из них, а тут никуда без оргазма». «Звучит пугающе», — мягко сказал я, — «это то, что ты чувствуешь?» «И да, и нет», — ответил он. «Я не уверен, но, по-моему, вполне логично, что женщины ожидают именно этого. Разве нет?» «Зависит от деталей», — сказал я. «Если она предпочитает что-то определенное, то это хорошо. А если она не знает, как доставить себе удовольствие другими способами, кроме этого, то она настраивает вас обоих на неудачи». Он ожидал не такого ответа. «Наверное...» «Вы не сможете мне помочь», — с вызовом сказал он. «Возможно, вы не понимаете молодежь, ну, или женщин». Тут у меня была прекрасная возможность сказать что-нибудь глупое. Я ею не воспользовался. «Джейсон, я уверен, что есть вещи, которые я не понимаю, и я хочу узнать тебя больше, чтобы суметь понять твой взгляд на мир». При этом продолжил я. «Думаю, что в твоей ситуации я кое-что смыслю, и, возможно, я могу помочь тебе лучше в этом разобраться». «Ну хорошо, дерзайте», — сказал Джейсон. «Во-первых, я думаю, что ты слишком обобщенно рассуждаешь о том, чего хотят женщины. Думаю, ты описываешь тех нескольких женщин, которых встречал, и, несомненно, к ним можно отнести и многих других, но они даже не составят большинство, Их на самом деле не так уж много. Во-вторых, большинство женщин получают оргазм от клиторальной, а не вагинальной стимуляции. Так что проникновение, каким бы приятным оно ни было, это обычно не то, что заставляет их кончать. В-третьих, беспокойство об эрекции лишь мешает добиться эрекции или поддерживать ее. А самая быстрая эякуляция происходит из-за переживаний, а не от большого удовольствия, или сильной стимуляции. До того, как он смог что-либо ответить, я добавил, это не мое мнение, это факты. Я понимаю, что проникновение имеет символическое значение для многих мужчин и женщин, продолжил я. И я уважительно отношусь к твоим переживаниям о том, что у тебя не получается осуществлять это символическое действие так, как тебе бы хотелось, так, как, по твоему мнению, это должно происходить. Но давай будем разделять практическую ценность и символическое значение определенных действий и примем факты такими, какие они есть. Ты считаешь, что у тебя должна быть мгновенно возникающая, долгодлящаяся эрекция и что ты должен доводить женщину до оргазма с помощью именно проникающего секса. И еще ты думаешь, что у тебя проблемы и с тем, и с другим. Так? Он кивнул. «Вместо того, чтобы пытаться починить твой пенис, — сказал я, — предлагаю оставить его в покое и изменить другие две вещи — твой подход к сексу и твой выбор сексуальных партнерш». Молодой человек смотрел на меня скептически, но слушал внимательно. «Давай сократим то давление, которое ты чувствуешь на себе до, во время и после занятий сексом». Это не только до предела повысит твою способность добиваться эрекции и поддерживать ее. Тебе еще и станет проще наслаждаться сексом, что бы ни происходило во время него». «А как быть с разочарованной партнершей?» — спросил он. «Вернемся к тому, что я сказал тебе в самом начале, Джейсон». Напомнил я ему. «Во-первых, ищи женщин, которым ты нравишься за то, кто ты есть. Узнавай их поближе». и разговаривай с ними о сексе, прежде чем начать заниматься им. Во-вторых, помни, что несмотря на то, что многие из них хотят проникновения, для большинства женщин это необязательная опция. Если хочешь узнать, что обязательно хочет получить от секса определенная женщина, спроси. Могу сказать тебе из своего профессионального и личного опыта, что самый частый маст-хэв для женщин в сексе — это потребность в том, чтобы мужчина был эмоционально вовлечен. А если говорить о физическом удовлетворении, многим женщинам в принципе нравится вагинальный секс, но рука, рот или вибратор на ее клиторе скорее всего понравится ей гораздо больше. Пока он все обдумывал и старался принять эти глобальные изменения в своем подходе к сексу, я сказал еще одну вещь. «Джейсон, извлеки пользу из того, что знаю я». И он извлек. Всего через несколько сеансов он уже гораздо больше наслаждался сексом, так что вскоре он сказал мне «благодарное до свидания». Владение точной информацией абсолютно необходимо для того, чтобы принимать правильные решения. Однако в результате двойственного культурного отношения американцев к сексуальности реальная информация смешивается со слухами, мнениями, суевериями и наглой ложью, так что становится трудно понять, чему верить. Вдобавок ко всему, многие люди настолько волнуются о своей сексуальности, что у них не всегда получается использовать правильную информацию при принятии решений, даже если они ею и обладают. Это относится, например, к вопросам контрацепции и стерилизации, орального и анального секса, фантазий и мастурбации. Давайте познакомимся с некоторой информацией, которая поможет вам заниматься любовью так, чтобы получать удовольствие. еще больше сближаться с партнером и при этом придерживаться собственных ценностей. Анатомия и физиология. Когда я впервые проходил обучение на преподавателя по половому воспитанию, во времена где-то между изобретением колеса и появлением интернета, я узнал о сексуальных частях тела, эрогенных зонах. Ну, знаете, половые органы, рот, соски, анус и уши. Но позже я осознал, насколько эта идея неверна. В принципе, мысль о том, чтобы разделить тело на сексуальные и несексуальные зоны, загоняет в рамки всякий эротический опыт, преувеличивает значение оргазма и поощряет страх людей не соответствовать норме. А также эта мысль совсем не отражает реальность. Хотя некоторые части тела невероятно чувствительны при определенных условиях и в компании нужных людей, те же самые части тела при взаимодействии с кем-то другим в некомфортной обстановке, когда вы не приняли душ, голодны или смущены, не будут чувствительными. Ни один их миллиметр не будет таким. В такие моменты они вообще не будут являться эрогенными зонами. И наоборот, возможно, с вами случалось такое, что вы были сильно возбуждены, и все ваше тело становилось одной сплошной эрогенной зоной. В такие блаженные моменты у вас нет ни одной несексуальной части тела. Нет ни одной части тела, которая не может быть эротически вовлечена. Пока вы это слушаете, кто-то где-то занимается любовью с помощью его или ее локтя. Колено, ноги, волос, дыхание. Будучи немного мудрее, чем я был тогда, в 1978 году, сейчас я могу сказать, что не существует никаких эрогенных зон, потому что нет никаких неэрогенных зон. Можете называть этот подход анатомией бойца. Не существует сексуальных частей тела, есть само тело. Есть эротическая энергия. Первое ощущает и выражает второе, просто как дважды два. Если и есть какое-то исключение из этого утверждения, то это клитор — единственный орган в человеческом теле, который предназначен только для удовольствия и ни для чего больше. Вы ведь знаете, что большинство женщин кончают только когда им стимулируют эту маленькую жемчужину. Рукой, языком, вибратором, подушкой, струей воды, сэндвичем с индейкой. Пенис, который входит в вагину и выходит из нее, как правило, не касается клитора. Так что если вы дома ведете счет своих побед, напомню вам. Клитор плюс половые губы плюс вход во влагалище равно вульва. Для большинства женщин, которые хотят кончить, не вагина, а вульва — лучшая цель. Так почему люди так носятся с этими святейшими эрогенными зонами, половыми органами? Есть две причины. Первая. Мы используем половые органы для того, чтобы зачать ребенка. Точка зрения об эрогенных зонах связана с идеей о чудесном сотворении жизни, то есть о том, чего большинство людей всю жизнь усердно пытаются избежать каждый раз, когда они занимаются сексом. Вторая. Гениталии обладают этой интересной гидравлической особенностью, когда мозг испытывает стимуляцию, которую он расценивает как сексуальную. Картинка, запах, воспоминания, прикосновение эмоция, неважно, что именно. Он посылает сообщение вниз по позвоночнику в область таза, где нервы дают кровеносным сосудам команду «расшириться» и «впустить в себя прилив крови». Тогда ткань пениса или вульвы наливается кровью, орган увеличивается и становится намного чувствительнее. Цикл сексуальных реакций. Здесь представлена модель, в соответствии с которой большинство американцев видят секс. Разобравшись в ней, вы сможете осознать, и границы того, как вы воспринимаете половую функцию вашего тела, и ценность сексуального интеллекта, совершенно другого стиля мышления. В 1960-х годах Уильям Мастерс и Вирджиния Джонсон изучали, как тела людей функционируют во время секса. До этого никто не пытался подробно и систематически это исследовать. Место для шутки о чьем-то кузене Винни, который годами изучал эту тему в автомобилях по всему Бруклину. Сотни добровольно вызвавшихся пар занимались сексом в лаборатории Сент-Луиса, пока специально обученные работники измеряли температуру их тела, пульс, расширение зрачков и так далее. Мастерс и Джонсон систематизировали всю эту информацию, изучение которой теперь является частью стандартного обучения сексологов. Они свели результаты исследований в модель, которую назвали циклом сексуальных реакций. Цель модели заключается в том, чтобы резюмировать и описать, как нормальные тела реагируют на нормальные стимуляции. В то время как по телевизору нельзя было показывать замужние пары, которые читали или разговаривали лежа вместе в постели, а Джону Карсону было просто непозволительно произнести вслух слово «беременная», исследования Мастерса и Джонсон и его результаты стали революционными. В начале 1960-х наука и механизмы были главными метафорами, которые американцы использовали в искусстве, рекламе, образовании, спорте и сфере здоровья. Также Мастерс и Джонсон смотрели на человеческие тела, как на машины, которые должны функционировать предсказуемым образом. Тела, которые так не работали, имели патологии, которые нужно было лечить. В этот исторический момент и были созданы и сексуальная норма, и сексуальная терапия. И с тех пор они были неразрывно связаны. Здорово знать, как обычно функционирует большинство тел. Но нерационально думать, что именно так и никак иначе должно постоянно вести себя ваше тело. А если нет, значит с вами что-то не так. и опасно полагать, что для того, чтобы вы могли наслаждаться сексом, ваше тело должно работать строго определенным образом. Создание цикла сексуальных реакций было огромным достижением, и в качестве награды Мастерс и Джонсон получили отсутствие поддержки от коллег, правительственную слежку и угрозы смерти. Вместе с тем, стоит принимать во внимание, что данная модель имеет некоторые ограничения. В ней не учитывается желание или то, какое действие желание оказывает на реакцию организма. Предполагается, что одинаковые физические стимуляции всегда будут приводить к одинаковым результатам. Не учитывается тот факт, что одна и та же физическая стимуляция или практика может ощущаться по-разному в разные периоды времени. Культура в ней принимается как должное, тогда как стоило бы громко заявить, что на акты, практикуемые испытуемыми в лаборатории и всеми нами, культура, в которой мы живем, оказывает существенное влияние. Духовность и другие индивидуальные особенности не учтены. Согласно этой модели, предполагается, что оргазм — привычное завершение сексуальной активности. Со времени создания рассмотренной модели разные специалисты предлагали внести в нее определенные исправления, или выдвигали собственные модели полового функционирования. Все они так или иначе были направлены на устранение приведенных мной недочетов. И все же модель Мастерса и Джонсон до сих пор является такой значимой частью нашей культуры, что многие забывают о том, что это просто модель. Она не является точным описанием опыта каждого человека на Земле. Например, когда мужчины становятся старше, многие из них... перестают кончать со своей партнершей, партнером, и все еще наслаждаются сексом. А некоторым женщинам для того, чтобы кончить, достаточно лишь психологической стимуляции. Никакой из этих случаев не вписывается в модель Мастерса и Джонсон. И, наконец, важно помнить, что секс — редко заключается лишь в последовательном возрастании удовольствия, которое приводит к возбуждению и затем оргазму. У многих во время секса возбуждение периодически возрастает и уменьшается из-за внешних факторов, внутренних диалогов, необходимости сходить пописать, желания поговорить, посмеяться, отдохнуть или же из-за естественных ритмов их организма. и сопоставление этих спадов и подъемов с какой-либо дисфункцией далеко от реальности и может быть причиной многих проблем. Несколько слов об оргазме. Это десерт, а не основное блюдо. Вот вам вся правда в нескольких словах. Когда мы делаем оргазм главной целью полового акта, мы поступаем неправильно по двум причинам. из-за этого испытать оргазм становится тяжелее. Это обесценивает все сексуальные практики, которые не ведут к оргазму. В основном оргазм длится, скажем, 2, 5, 10 секунд. А сам секс с момента, как вы начинаете раздеваться и до момента, когда вы скажете «было здорово» и потянетесь к своему Блэкбери, занимает сколько? 10, 20, 30 минут? Это значит, что оргазм — это примерно 1% от всего процесса, а может даже и меньше. И делать этот 1% главной целью вашего секса довольно-таки глупо и, правда, не стоит всех ваших волнений. Некоторым людям секс кажется скучным, и они надеются, что оргазм все окупит. Это как ужинать в ресторане с неудобными стульями, плохим обслуживанием и посредственной едой — и надеяться что десерт будет таким чудесным что спасет всю ситуацию что ж такой вкусный десерт пока не изобрели да и такой хороший оргазм тоже если секс заставляет вас чувствовать себя одинокими вызывает головную боль заставляет сомневаться в чувствах партнера является физически болезненным или связан с отговорками и попытками чего то избежать никакой самой потрясающей оргазмы в мире Этого не исправит В таких условиях вы вообще можете перестать испытывать оргазм. Тогда на какую модель ориентироваться? Просто делайте то, что вам нравится. Возбуждайтесь, доставляйте удовольствие себе и своему партнеру. Если хотите, включите в этот список оргазм. Но заниматься сексом — это так приятно, что даже если вы не кончите вы все равно почувствуете, что хорошо провели время. Как зачать ребенка? Хотите вы этого или нет? Довольно сложно расслабиться, сблизиться и наслаждаться сексом, когда вы боитесь случайной беременности. И несмотря на уроки биологии в старшей школе, многие из нас до сих пор не до конца уверены, как делают детей и как это предотвратить. Для того, чтобы забеременеть, женщине нужно три вещи. Яйцеклетка, сперматозоид и место, где они смогут жить вместе в течение девяти месяцев, как только встретятся, и у всех трех ограничен срок годности. Каждый месяц, пока женщина фертильна, в возрасте примерно между 13 и 50 годами, один из ее яичников производит яйцеклетку, овуляция. Вот когда распахивается окно возможностей для зачатия. Если яйцеклетка случайно встречается со свежим сперматозоидом, они могут направиться к матке и образовать зародыш, из которого впоследствии родится малыш. Простая математика — сперматозоид может жить 5 дней, прежде чем встретит яйцеклетку. Яйцеклетка может существовать один-два дня — перед тем, как столкнется со сперматозоидом. На всякий случай добавим к каждому сроку по паре дней, и это будет значить, что каждый месяц в течение примерно 11 дней вы и ваш партнер определенным образом рискуете. Если в эти 11 дней у вас с вашим партнером происходит незащищенный секс, вы рискуете забеременеть. Обычно легко понять, когда порция спермы попала во влагалище. Вопрос в том, когда именно яйцеклетка имеет возможность столкнуться с одним из сперматозоидов. Примерный ответ такой. Приблизительно посередине менструального цикла между менструациями. Это они влияют на слизистую оболочку матки, где и будет развиваться оплодотворенная яйцеклетка. Если брать средний 28-дневный менструальный цикл, Это примерно вторая и начало третьей недели с окончания менструации. Хотя циклы обычно не очень стабильны и могут сдвигаться из-за болезней, стрессов, кормления грудью, феромонов, резких изменений в питании или режиме сна и других факторов. Если бы можно было в точности предсказать, когда у вас, вашей партнерши, начнется овуляция, это было бы замечательным способом предохраняться. если бы вы совершенно точно и строго-настрого решили не заниматься сексом с проникновением в этот период риска возможного зачатия. Женщина может примерно, лишь примерно прикинуть, когда у нее будет овуляция, отсчитав 10 дней с начала ее последней менструации. Но это не особенно научный метод. Люди, которые полагаются на такой ненаучный подсчет дней, называют этот способ – ритмическим, календарным методом контрацепции. Технически можно называть таких игроков с судьбой родителями. 25% пар, пользующихся этим методом, беременеют в течение года. В 21 веке каждый месяц рисковать подобным образом нет никакой нужды. Более того, это морально безответственно. Некоторые называют весь этот процесс чудом сотворения жизни. несмотря на то, что это вовсе не чудо, а обыкновенная наука. Если вы отказываетесь пользоваться обычной контрацепцией, запомните эти простые факты. Контрацепция. Почему она важна? Почти для каждого человека нежелательная беременность является единственной серьезной проблемой, к которой может привести секс по обоюдному согласию. Поэтому знание эффективных способов предохранения – и умение их использовать является особой частью сексуального интеллекта. Если вы об этом позаботились, дальше вы можете действовать так, как только пожелает ваша душа. Если нет, проникающий секс может обернуться для вас ужасными последствиями. Так жить не стоит, так не стоит заниматься любовью. Когда проникновение не влечет за собой никаких рисков, оно приносит особенное удовольствие. Если же оно может привести к нежелательной беременности, какой разумный человек сможет расслабиться и насладиться процессом? Чтобы избавиться от страха перформанса и страха не соответствовать норме, нам необходимо сделать секс безвредным и ничего не значащим. Если он ничего не значит, нет нужды бояться провала. Этот подход дает вам свободу создать глубокие, близкие, и имеющие особое значение лично для вас сексуальные отношения. Вам и вашему партнеру нужно будет лишь перестроить ваши отношения к некоторым вещам и изменить ваши привычки таким образом, чтобы вам было неважно, что происходит во время секса, пока вы оба получаете удовольствие от происходящего. Я удивляюсь тому, как смотрят на контрацепцию люди, которые в любых других ситуациях, казалось бы, поступают вполне разумно. Когда я спрашиваю об этом своих пациентов, поражающее количество людей отвечает, мы не пытаемся зачать ребенка, но если это произойдет, пусть будет так. Многие не отнеслись бы к делу подобным образом, раздумывая, скажем, над покупкой тостера. Но именно так многие люди подходят к принятию этого решения, одного из наиболее важных в жизни человека. За 33 года работы в области сексуальной терапии я, пожалуй, услышал все возможные причины, которые объясняют, почему люди так непоследовательно относятся к контрацепции. К примеру: от таблеток я набираю вес. Таблетки опасны. Мне просто кажется, что я или мы вообще не фертильно, не фертильны. Эти методы лишают нас всякой спонтанности. Я чувствую на себе давление из-за всего этого планирования. У меня или у нее не те ощущения в презервативах. Я боюсь, что у меня пропадет эрекция, пока я буду надевать презерватив. Мы все эти годы ничем не пользовались, и все было нормально. Женщина, которая планирует, когда заниматься сексом, шлюха. Я больше не хочу детей, но что, если я пройду стерилизацию, а потом мои дети погибнут в аварии? Или моя жена умрет, а следующая супруга захочет ребенка. У нас расходятся мнения о том, стоит ли заводить еще одного ребенка. И я не хочу ругаться каждый раз, когда мы собираемся заняться любовью. Я христианин, и я не уверен, что предохраняться правильно. Может, у таких умных или состоятельных людей, как мы, как раз и должны быть дети. Я слышал, что нельзя забеременеть в первый раз. или стоя, или если не кончаешь, или если девушка сверху, или если после этого принять душ, или если парень вовремя высунет. Я понимаю, что обсуждение контрацепции может привести к разговорам, которых вы, возможно, хотели бы избежать, например, на темы будущего ваших отношений, качества вашей сексуальной жизни, споров о том, завести ли вам еще одного ребенка, где вы будете жить через пять лет, вернется ли один из вас после этого на работу вот почему контрацепция это больше чем просто технический вопрос эта тема может спровоцировать ряд эмоциональных проблем и трудностей в отношениях пока вы не разберетесь с будущим ваших отношений игнорирование контрацептивов может быть способом избежать обсуждения других серьезных вопросов проблема в том что ценой этого может стать незапланированная беременность. Для всех людей найдется свой способ предохранения, хоть каждый из них и имеет свои неудобства. Некоторые говорят, мне не нужны проблемы, связанные с любым из этих методов, поэтому мы вообще никак не предохраняемся. Если бы людям для того, чтобы заниматься сексом, нужно было получить лицензию, такой аргумент точно бы им ее не обеспечил. Вести свою сексуальную жизнь с чувством безопасности, наслаждения, оживления — огромная привилегия. Делать себя уязвимым перед лицом нежеланных и меняющих жизнь последствий значит с большим неуважением относиться к сексу и к самому себе. Занимаетесь проникающим сексом? Фертильны? Не уверены на 100%, что хотите детей? Чтобы получать от секса больше? Используйте контрацептивы. Не забывайте про экстренную таблетку. Вот вам замечательное изобретение человечества. Экстренная контрацепция. Тщательно выверенная доза противозачаточных таблеток, которую, в зависимости от бренда, вы можете принять через 1-5 дней после незащищенного секса, и она избавит вас от беременности. Это не таблетка для аборта, это другое лекарство РЮ-486, и она не повлияет на оплотворенную яйцеклетку, которая уже прикрепилась к стенке матки. Она просто предотвращает беременность. Любой, кто говорит иное, основывает свое мнение на чем угодно, кроме научных фактов. Любой человек может купить эти таблетки без рецепта врача. Срок годности — несколько лет. Так что если вы фертильны и не хотите забеременеть на данный момент жизни, вам лучше купить парочку таких таблеток в вашей аптеке на этой неделе. Храните их поблизости, чтобы если ваш обычный метод контрацепции не сработает, порвется презерватив, собака съест противозачаточные, вы смогли сразу же защитить себя и своего партнера. Если за три года вы их так и не используете, выбросьте и купите еще одну упаковку. Просто держите ее неподалеку, как зубную пасту, уксус и батарейки АА. Через год после того, как у вас или вашей партнерши прекратится менструация, можете перестать пользоваться экстренной контрацепцией. Если вы так ни разу их и не использовали, то это было достойное вложение. Доллар в месяц за очень надежную страховку. Если таблетки пригодились, то значит это было бесценно. Заболевания, передающиеся половым путем. Еще есть ЗППП. Когда я был молодым, их называли венерическими. Мы считали, что с латинского это означает грязный, аморальный, стыдный. Многие люди воспринимают ЗППП как конец света. Как только им ставят такой диагноз, они чувствуют себя грязными, смущенными, разбитыми. Они волнуются, захочет ли теперь кто-нибудь заниматься с ними любовью, способны ли они будут снова наслаждаться сексом. Они не могут даже представить, что расскажут кому-то о своем состоянии. Если вы пройдете лечение, то худшее, что может с вами случиться при любом ЗППП, кроме ВИЧ, — это чувство стыда, клеймо, социальная изоляция. Ну и в некоторых случаях длительные отношения будут разрушены раскрытием измены или появившимися подозрениями, которое часто идет в комплекте с данным диагнозом. Поэтому многие люди держат информацию в секрете от своего партнера. Современная медицина позволяет лечить за ППП так же, как мы лечим другие болезни. Бактериальные инфекции, вроде сифилиса, лечатся простыми лекарствами. Вирусные инфекции типа герпеса не лечатся, но с ними можно справляться, принимая лекарства и изменив образ жизни, то есть улучшив питание и сократив стрессовые ситуации. В редких случаях при отсутствии лечения зппп могут привести к бесплодию. Но опять же, если вы своевременно пройдете лечение, этого не произойдет. В общем, последствия нежелательной беременности длиною в жизнь — намного перевешивают последствия подцепленного ЗППП. Некоторые люди реально беспокоятся о ЗППП и используют презервативы или избегают секса с соприкосновением половых органов. Это замечательно, но я хочу, чтобы эти ребята получали удовольствие от секса, которым занимаются, а не боялись ужасных последствий вместо этого. Гораздо больше людей говорят... что не хотят подцепить какую-нибудь болезнь, но на самом деле совсем немного делают для того, чтобы это предотвратить. Некоторые из них наслаждаются сексом, а некоторые переживают слишком сильно, чтобы получать удовольствие. Да, предотвращение распространения ЗППП подразумевает разговоры об этом с вашим половым партнером, партнерами. Это может быть неприятно, и прежде чем вы к этому приступите, Отметим, что можно сделать, чтобы избежать такого неловкого разговора. Ознакомьтесь с внешними симптомами самых распространенных венерических заболеваний. взначай проверьте, есть ли у вашего партнера эти симптомы, особенно если это новый партнер или если вы долго не виделись. Довольно приятным способом это сделать может быть совместный душ. Также можно поразвлечься с бедрами, животом и ягодицами партнера, при достаточном освещении, чтобы вам было видно, с чем вы играете. Но очень, очень мало людей это делают. Людям на самом деле очень не хочется думать о ЗППП. Так почему они не защищаются? И что вообще значит такая защита? Сократите количество ваших половых партнеров. Периодически проверяйте себя, зная, что искать. Проверяйте вашего партнера. зная, что искать. Используйте формы секса, не включающие контакт с половыми органами и биологическими жидкостями. Для остальных видов секса используйте презервативы. Очень небольшое количество людей стремятся использовать эти советы. Самое большее, на что они могут решиться в разговоре с новым партнером, это нам нужно поговорить о заболеваниях, «У меня нет ничего, о чем бы тебе следовало бы знать, а у тебя?» «Нет?» «Замечательно. Тогда приступим». «Я знаю, что многие несостоящие в отношениях и немоногамные мужчины и женщины думают о ЗППП, ну, примерно в том же ключе, в котором люди, живущие в Калифорнии, думают о землетрясении. Надеюсь, со мной беды не случится. Я знаю, что надо бы себя обезопасить, Но это слишком муторно, так что если уж что-то произойдет, я как-нибудь с этим разберусь. Так почему люди ничего не делают со своим страхом и рациональным беспокойством по поводу ЗППП? Кому нравится знать детали прошлой, половой жизни своего партнера? Кому нравится знать все детали текущей, половой жизни их партнера с другими людьми? Кому хочется рассказать всю правду о своей прошлой или текущей половой жизни? Кому хочется на долгое время привязываться к презервативам? К 50 годам у 1 четвертой всего населения США тест на вирус простого герпеса второго типа показывает положительный результат. Каждый год более 1 миллиона человек подхватывают хламидии, самая распространенная ЗППП в Америке. Если у вас есть одно из этих заболеваний или любое другое, вы не одни, и вы не грязные, и ваша жизнь не разрушена. Но если вам будет необходимо проходить лечение, то вам нужно научиться об этом разговаривать. Так как люди умирают вследствие болезни, вызываемых ВИЧ, мы не можем утверждать, что худшими последствиями в этом случае будут только клеймо позора и осуждения общества. Но источники и способы заражения ВИЧ хорошо изучены, и по статистике большинство гетеросексуалов не подвержены этому заболеванию. Немоногамные гетеросексуальные и гомосексуальные люди могут защититься от ВИЧ-инфекции, разумно поступая в сексе и других жизненных ситуациях. Вот что советую я. Подумайте о преимуществах, которые вам принесет полная честность с вашим партнером, партнерами. Это выгодно не только в плане защиты от ЗППП. Решите для себя, подвергают ли или подвергали ли вас ваши сексуальные привычки, текущие или прошлые, риску заболеть ВИЧ-спидом, включая привычки вашего партнера. Если да, сдайте анализы, во многих странах это можно сделать анонимно и бесплатно в этом же месяце. и подумайте о том, хотите ли вы продолжать так жить. Сделайте стандартный анализ крови на распространенные ЗППП. Сообщите партнеру результаты, даже если они отрицательные. Это может замотивировать его, ее пойти и сдать аналогичные анализы. Узнайте, как максимально увеличить удовольствие от секса с использованием презервативов. Да, есть такие способы. примечание Прежде всего, используйте нужный размер. Купите продукцию нескольких брендов и сравните. Не забывайте гладить и целовать друг друга, пока надеваете презерватив. Используйте несколько капель смазки на водной, не масляной основе внутри и снаружи презерватива, чтобы повысить передачу тепла и давления, другими словами, добавить ощущений. Периодически вы или ваш партнёр должны дотягиваться и проверять, чтобы презерватив плотно прилегал к основанию пениса. Это прекрасная возможность дотронуться до мошонки, яиц, шаров. Еще больше советов вы можете узнать, прочитав книгу или посмотрев видео по половому просвещению для взрослых. Конец примечания. Если вы фертильны, серьезно относитесь к контрацепции. Это гораздо важнее, чем ЗППП. Марс и Венера или Земля. Последняя составляющая обязательного набора знаний — это необходимость подвергать сомнению общепринятые убеждения о женщинах и мужчинах. Хотя все мы знакомы с выражением «противоположный пол», я предпочитаю говорить «другой пол» или же «другой гендер». В конце концов, мужчины и женщины не являются противоположностями. По факту на этой планете нет никого более похожего на мужчину, чем женщина. Что подобно мужчине? Рыба, ананас, шлюпка, свитер, аудиокассета, стакан лимонада? Нет. Более всего на свете на мужчину похожа женщина. И более всего на свете на женщину похож мужчина. В идее о том, что мужчины и женщины взаимодействуют с другими людьми совершенно по-разному, может и есть доля правды. Но общая картина важнее. В сексе мужчины и женщины хотят одного и того же, тревожатся об одних и тех же вещах и одинаково умалчивают о проблемах. И мужчины и женщины боятся подцепить герпес, стесняются попросить о пальце в заднице, Стесняются сказать «О да, жестче!» или «Пожалуйста, делай это помедленнее», или «Давай сначала сходим почистим зубы». Давайте не забывать о том, что на Земле более 2 миллиардов взрослых женщин и более 2 миллиардов взрослых мужчин. И, по-моему, каждый год в конце декабря они все собираются в одном торговом центре. Это делает сегодняшних женщин и мужчин самыми большими категориями, существующими в этом мире. Если, пытаясь понять себя или своего партнера, вы будете полагаться на эти категории, то можете многое упустить. Есть ли что-то, чем точно можно руководствоваться, занимаясь любовью с мужчиной или женщиной? Но каждому из нас нужен кислород, чтобы дышать. Рано или поздно каждый из нас захочет писать, и у каждого есть болевой порог». Естественно, нужды каждого человека во всех этих трех областях сильно варьируются. Вот несколько других, практически бесспорных фактов. Большинство людей хотят чувствовать себя особенными. Большинство хотят чувствовать себя привлекательными. И большинство хочет чувствовать свою компетентность. Так что вы можете строить свои предположения в этом направлении, но обращайте внимание на своего партнера. Вдруг он не входит в это большинство, а вы сами? Узнайте себя получше, не причисляйте себя ни к какой категории и не позволяйте вашему партнеру это делать. Если она говорит «это прям по-мужски», скажите ей правду, «я это делаю, потому что я — это я». Если заблудившись, вы отказываетесь обратиться за помощью, то это не потому, что вы мужчина, это потому, что вы глупец. А женщина, которая тратит целое состояние на обувь в магазине, вовсе не поступает по-женски, скорее всего, она просто безответственная. Вся эта концепция «Марса-Венеры» о том, что мужчины и женщины радикально отличаются друг от друга, проникает в наши отношения, подрывая наше доверие друг к другу и мешая наслаждаться этими отношениями. Как вообще люди могут надеяться Установить прочные и значимые отношения, если они верят в то, что они с разных планет. Итак, если мужчины и женщины так похожи, то почему общение с противоположным полом вызывает у них столько проблем? Я думаю, это очевидно, что мы ошибочно фокусируем внимание на различиях между ними. Если спросить геев, кто сводит их с ума, они вздохнут и ответят Мужчины. Если спросить лесбиянок, кто сводит с ума их, они нахмурятся и ответят – женщины. Потому что это гендер людей, которые их сексуально привлекают. Мы уже знаем, кого гетеросексуалы считают своей проблемой – другой гендер. У большинства людей был неудачный опыт отношений, и многих из нас рано или поздно начинает раздражать значимый для нас человек. Мы приписываем ряд негативных характеристик человеку, которого мы когда-то любили, идеализировали, кому мы верили и кто нас подвел. Он или она эгоистичны, импульсивны, властны, пассивны, ненадежны, манипулируют нами и совсем нас не слушают. И так как большинство людей гетеросексуальны, формулировка звучит так. Все мужчины или женщины – противоположны нам и разбивают наши сердца. Но я думаю, многие на самом деле хотят сказать вот что. Быть в отношениях сложно, мой партнер не идеален и никогда таким не будет, и при этом очень многого от меня хочет. Вот вам история, на примере которой можно увидеть, что происходит, если основывать свои решения в браке и в сексуальной жизни – На знаниях, которые на самом деле не верны, но при этом вы на 100% уверены в своей правоте. И Уильям, и Гонг выросли во Вьетнаме, у обоих там все еще жили родители. Не зная друг друга, оба приехали в Сан-Франциско учиться в колледже, а потом остались, каждый живя своей жизнью. В конце концов, они встретились, и хотя это не был брак по расчету, оба понимали, что им нужно жениться на ком-то из Вьетнама. Так что хотя Гонг была разведена и на 8 лет старше у Уильяма, и хотя их интересы сильно различались, они поженились через несколько месяцев после знакомства. Именно тогда они начали заниматься сексом. Все было очень неловко и печально, и после шести месяцев бесконечных попыток Они почувствовали, что их энтузиазм начал ослабевать. Поэтому спустя два года совместной жизни они пришли ко мне. Уильям был интеллигентным, энергичным и привлекательным, но таким непробиваемым, что его убеждение трудно было оспорить. И с таким человеком Гонг приходилось жить в браке. то сколько раз Уильям повторял, что «он, в отличие от меня, знает, как работают вьетнамские обычаи», ничуть не помогало нашей терапии. Когда Гонг время от времени жаловалась, что, ведя себя таким образом, он оскорбляет ее и всех окружающих людей, и его пыл на время ослабевал, и он просто начинал отвергать все, что я говорю, псевдолюбезной фразой. «У каждого свое мнение. Мы можем только согласиться», или не согласиться. Ситуация была не из лучших, и они явно мучились в отношениях, но мне эти ребята нравились, и я очень хотел помочь их паре. Итак, что Уильям знал о сексе? Их постоянные ссоры, связанные с финансами, не должны влиять на их желание или возбуждение. То, что он не так часто хотел, отчасти было вызвано его старением, Мне уже больше 30, — говорил он. Такая взрослая женщина, как Гонг, не должна настолько часто хотеть секса. Секс в браке должен включать проникновение, а желание Гонг разнообразить процесс, в данном случае она хотела орального секса, не отвечает вьетнамским традициям, поэтому он не обязан мириться с ее сексуальными предпочтениями. В перерывах между нашими сеансами я обдумывал, как мне найти подход к Уильяму. Но, несмотря на мои старания, каждую неделю я снова ловил себя на том, что пытаюсь оспорить верность его убеждений. Иногда я рассказывал об индивидуальных историях жизни и субъективных взглядах каждого, но это ни к чему не приводило, потому что Уильям был уверен в том, что его слова «сущая правда», а не просто личное мнение. Так что меня бесконечно втягивали в обсуждение того, какое влечение считается нормальным для 45-летних женщин, как часто люди практикуют кунилингус в браке, как работает нервная система человека и так далее. Неделю за неделей я испытывал на себе то, с чем приходилось бороться Гонг. Хотя Гонг и не верила в традиционную модель семьи, Она старалась быть хорошей вьетнамской женой. Но когда она предпринимала очередную попытку, в ней росло негодование, а его огромное чувство собственного достоинства, помимо свойственных ему упертости и нарциссизма, он был еще и первым ребенком в семье, так обижала и оскорбляло ее, что молчаливое смирение чередовалось с неожиданными истериками. Он искренне не понимал, почему она срывалась на него и ожидал извинений, что только сильнее ее бесило. Неудивительно, что они не спали друг с другом. Я пытался донести до Уильяма, что, по крайней мере, здесь, на Западе, хорошие сексуальные отношения выстраиваются совместными усилиями обоих супругов, но он меня не слышал. Более того... Я предлагал ему поговорить с кем-нибудь еще, кто смог бы изменить его мнение, но он отказался это сделать. Он сказал, что уважает меня и что если он и пересмотрит когда-нибудь те знания, в которых он уверен, то только во время сеансов со мной. Мне было приятно это слышать, но в то же время я не знал, что делать дальше. Наконец, я предложил Гонг признаться Уильяму, что она чувствует себя невидимой рядом с ним. Ему было жаль это слышать. Я спросил, похоже ли это на то, что чувствуют все матери и бабушки во Вьетнаме. «Один в один», — горько сказала она, «еще девочкой моя бабушка усвоила правила трех повиновений отцу, мужу и сыну. Неужели моя жизнь будет такой же?» «А мать?» мой отец грозил развести с ней, если она не родит сына, и, естественно, его родители считали ее за рабыню. Никого в доме не волновало, что она думает и чувствует. Задавая Уильяму вопрос о том, какой жизни он хочет, я сказал, что понимаю его дилемму. В каком браке ему следует жить, в традиционном вьетнамском или более современном американском? Если в традиционном, значит его слово «закон», а его факты — «реальность». Если выбирать второй вариант, то они с женой будут иметь равное право голоса, а его видение реальности время от времени будет подвергаться сомнению. Он долго думал над ответом. «Я даже не знаю», — медленно сказал он. «Я хочу нормальный брак, но мне не нравится, когда мое мнение подвергают сомнению. И вообще не люблю быть неправым». а если это лишает его жену и его самого удовольствия от секса, если это мешает получать удовлетворение, значит, возможно, так нужно, — заметил он, хотя это очень печально. В защиту Уильяма скажу, что он хотел продолжить наши сеансы, но едва ли можно было чего-то добиться, учитывая его уверенность в том, что он знает, что делает». В семейных и сексуальных проблемах Уильяма и Гонг были виноваты оба. Когда между людьми происходит конфликт, необходимо уметь отделять реальные факты от мнения, а мнение от невежества или предубеждений. Уильям был уверен, что раз он муж, то он имеет право не проверять истинность своих знаний, а точнее предположений, убеждений и суеверий о сексе и гендерах. Естественно, с такой точкой зрения Невозможно было что-либо изменить. Сексуальное разнообразие. Застряв на одном месте из-за собственного упрямства и заявляя, что это вовсе не упрямство, Уильям не ценил сексуальное разнообразие, многочисленные способы, которыми люди выражают свою сексуальность. Его мнение о том, как должны жить другие, и вера в то, что он знает, как они на самом деле живут, мешали ему получать удовлетворение от секса и семейной жизни. Давайте не будем повторять пример Уильяма и ознакомимся с некоторыми фактами о сексуальном разнообразии. Это может помочь вам расслабиться во время секса и, возможно, лучше понять вашего партнера и то, что вы с ним испытываете. В вопросе сексуальности различия между людьми являются правилом, а не исключением. В каждой семье любое измерение сексуальности может варьироваться. Желания, фантазии, уровень комфорта, рискованные действия, оргазм, концепция девственности, построение сексуальных отношений, что считать извращенным и так далее. Для многих людей психологический контекст их поведения — это именно то, что привлекает их в сексе. Сюда можно включить ролевые игры — Воплощение в жизнь фантазий, различные костюмы, рассказывание эротических историй, просмотр или съемки порно, использование кодовых слов или ситуации, когда за их действиями кто-то наблюдает. Для некоторых жесткий хват за запястье, простой черный бюстгальтер или слова «отшлепай меня, папочка» или «может нам не стоит этого делать» то, что добавляет перчинки в обычный половой акт. Другим же такие вещи покажутся глупыми или несексуальными. Миллионы американцев заводятся от различных БДСМ-практик, согласованные с партнером шлепки, бандаж, доминирование, контролируемое унижение, тщательно выверенная интенсивная стимуляция, сенсорная депривация и так далее. Вы не можете узнать о чужих сексуальных увлечениях основываясь на других вещах, которые вам известны об этом человеке. Например, некоторые из любителей жестких сексуальных игр росли в неблагополучных условиях, тогда как другие любители такой практики совсем не были обделены теплом и любовью родителей. Некоторые чрезвычайно воспитанные и утонченные на первый взгляд создания становятся очень пошлыми и страстными за дверями своих спален. Мужчины и женщины — это однородные категории. Они никак не предсказывают сексуальное поведение людей, которые в них входят. Да и вообще, когда дело доходит до секса, все существующие категории мало чем могут нам помочь. Я зову это разнообразием, а не нормальностью. Подробнее в главе 2. потому что моя цель здесь не в том, чтобы смягчить вашу тревогу о соответствии норме. Нет, я хочу, чтобы вы не беспокоились о том, все ли хорошо с вашей сексуальностью. Я хочу, чтобы вы просто были собой. Хочу напомнить вам о том, сколько всего люди практикуют, при том, что многие из этих вещей могут показаться вам бессмысленными, так же, как некоторые из вещей, которые практикуете вы – могут показаться странными для людей из других культур или исторических периодов. Например, моя пациентка-китаянка, которая 13 лет назад приехала в Штаты, чтобы поступить в колледж, рассказала мне, что впервые увидела двух страстно целующихся взрослых людей в аэропорту Лос-Анджелеса. Какое-то время она думала, что американцам нравится не просто целоваться, но еще и делать это на публике. Кучка целовальных эксгибиционистов. Таким же образом многие люди в США и по всему миру во время секса не раздеваются полностью. Другие же даже представить себе не могут, что такое может быть, ведь в таком случае мы лишаемся одного из величайших сексуальных удовольствий — соприкосновения кожи партнеров. Так что же лучше, раздеваться или нет? Это неправильный вопрос, потому что это важно. Делайте то, что будет комфортным для вас и вашего партнера. Чтобы расширить свой запас слов, связанных с сексом и эротикой, можете обратиться к подсказкам в третьей части книги. Вопрос разнообразия особенно важен, если вы из тех, кто периодически говорит своему партнеру, что он или она извращенец, извращенка, или если вам приходится защищаться в ответ на подобные обвинения. В сексуальном интеллекте просто необходимо ценить концепцию сексуального разнообразия. Это не значит, что вы должны одобрять каждую из существующих сексуальных практик, хотя люди по всему миру ждут вашего одобрения их действий не больше, чем вы ждете одобрения от них. Когда вы принимаете концепцию сексуального разнообразия, вы понимаете, что ценности, личные ценности каждого — определяют, что отдельный человек, общество или культура считает нормальным в сексе. Но эти ценности вовсе не являются какой-то непреложной истиной. Люди и отдельные общества могут заявлять, что их ценности и взгляды вдохновлены или продиктованы Богом, здравым смыслом или природой. Но все это очень субъективно и написаны людьми, которые также подвержены человеческим предубеждениям. Конечно, вы можете приводить традиционные аргументы в защиту определенных норм или истин, вообще неважно каких. Просто запомните, если вы говорите партнеру, что его или ее сексуальные предпочтения, фантазии и ограничения ненормальны, вместо того, чтобы сказать, что они некомфортны для вас, вы напрашиваетесь на неприятности. Либо ваш партнер послушно согласится и закроется от вас, либо не согласится, и в этом случае вас ждет болезненный, неразрешимый конфликт. Заявление о том, что вы знаете, что именно является допустимым, а что нет, это именно то, что подрывает близость между людьми. Когда вы судите, самих себя, основываясь на каких-то выдуманных стандартах сексуальной нормы, вы также навлекаете на себя проблемы. Вы умаляете значение вашей индивидуальности и сравниваете себя с совершенно незнакомыми вам людьми. В конце концов, вы не один из. Вы — это вы, и ваша сексуальность не должна быть похожа на сексуальность других. Кроме того... Всего несколько лет назад или за тысячу миль отсюда вас бы считали нормальным до скукоты. Не то чтобы это имело значение, конечно же.